Глава 5 Пока вспоминал события последних месяцев, наш хамви подкатил к пункту временной дислокации ЧВК «Барбадос». Проехали мимо шашечек из противотанковых мин, в открытую установленных на дороге. Баранов приветливо махнул в объектив камеры, который располагалась на столбе еще секунда, и мы дома, а точнее в ПВД. Солнце давно опустилось за горизонт, навалилась вечерняя темнота. С моря накатывал легкий бриз, а со стороны степени слазь волна дурманящего голову аромата сухих трав. Прекрасна и чудна украинская ночь. Слава богу, что вместо знакомого и такого постыли постылишего жужжания дронов над головой слышен только стрекот кузнечиков и песни цикад. Ну и где-то вдали за каким-то хуем долбит треском коротких очередей Одинокая изушка ПВОшники, что ли, опять затеяли учебные стрельбы и тренируются сбивать наши герани? ПВД был у нас шикарный. По военным меркам не база, а отель «Пять звезд». Отдельные спальные места, матрасы, подушки, горячая вода, стиральные машинки, небольшой тренажерный зал, регулярное горячее питание, баня с небольшим бассейном и телевизор в каждом кубрике. Красота! А если учесть, что побережье Черного моря, 15 минутах ходьбы пешком или 3 минутах езды на автомобиле, то можно считать, что у нас не пункт временной дислокации, а самый настоящий курортный комплекс. Поскольку мы изображаем ту импортную частно-военную компанию, то и внешний вид нашей базы соответствующий, импортный, а мечта Англосакса. Основной строительный материал, который использовался при строительстве стен, и защитных сооружений нашей базы это ткань, песок и проволока. Прямо как в сказке про трех поросят. А если серьезно, то есть такая хрень в армейской фортификации, которая называется габион. Впрочем, это же хрень есть и в гражданском строительстве. Там она, как правило, не так распространена, но все же присутствует. Габион – это короб из стальной сетки мелкого шага, внутри которого уложен нетканный диотекстиль Толщина проволоки в сетке до 6 мм, а по факту не больше 4 мм. Экономика должна быть экономной. В этой их буржуазной западной демократии воруют похлеще, чем в России. За что импортные вояки из-за моря так полюбили габионы? В оригинале это просто-напросто габионы для защиты от наводнений, но очень уж полюбившиеся американским военным. За что импортные вояки из-за моря так полюбили габионы? Все просто. Если мы сравниваем последний конфликт на западе нашей страны и операции США на Ближнем Востоке, то легко увидеть разницу в плече подвоза материалов. Одно дело тащить груз по железнодорожным путям до возвращенных территорий. Тут можно везти хоть сталь, хоть бетон. Переброска же контингента через океан дороже и требует свести к минимуму затраты. Габионы, как оказалось, идеально подошли для войн такого типа, Легкие, быстровозводимые, а главное дешевые, война должна быть экономной. Контейнер, забитый сложенными в стопки габионами, на месте легко превращается в защитные стены. Для этого нужен только экскаватор, подъемный кран и кубометры песка или земли. Наполнение габиона благодаря внутреннему геотекстилю не требует вообще ничего, кроме местного грунта. Достаточно экскаватора для загрузки и крана, чтобы укладывать блоки друг на друга. Соединяются блоки друг с другом, как обычный габион, стальной проволокой. При подготовке к войне перевести и накопить можно огромное число такого строительного полуфабриката. Место он много не занимает, а превосходство над классическим мешком с песком колоссальное. Не экскаватора? Возьмите взвод солдат с лопатами. Издревле известно, что два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Какую защиту дает кубический метр, плотно спрессованного грунта. Тут на самом деле тоже все достаточно обосновано. Основная толщина для оборонительных блоков, нацеленных на сдерживание огня врага, чуть больше одного метра наваленного экскаватором грунта, должно хватать для защиты как пуль, так и осколков. Только надо учитывать тот факт, что наполнение габионов должно быть максимально мелкозернистым, то есть песок и земля, намного лучше, чем крупный гравий. Если габион будет наполнен камнями, то когда в него прилетит снаряд, то взрыв разнесет гравий по округе, как шрапнель и поражающие элементы. Песок в этом плане для защитников намного безопасней. Подобные быстровозводимые укрытия американцы придумали не сейчас и не в иракскую кампанию, и даже не сто лет назад, а хрен знает когда, только в те дремучие времена вместо металлической сетки и прочной ткани использовали плетеные корзины и рогожку. А в остальном принцип тот же. И всем этим габионы хороши. Дешевые, быстровозводимые, простые и удобные. Но, как всегда, есть одно «но». Надежную защиту сетчатые короба давали раньше, в былые времена, когда на поле боя не было птичек, квадриков и прочие летающие по синему небу злой мелюзги. За последние несколько лет реалии войны снова изменились так радикально, что часть старых подходов перестали работать. Появление новых дешевых методов ведения войны в первую очередь летающей гадости с четырьмя пропеллерами, которые можно собрать на коленке в подвале из гражданских комплектующих, сделал такие сооружения уже недостаточными для полноценной защиты личного состава. Все снова начали зарываться в землю, усиливать маскировку. Вновь неважно что у тебя есть толстая защитная стена, если в любой момент с воздуха может прилететь управляемая граната, запущенная из соседней лесополки. Котлован, который получится из-за выборки грунта для наполнения габионов, не пустовал. В него пустили морские стальные 20-фунтовые контейнеры, поверх легли бетонные плиты, в итоге получилось отличное бомбоубежище. Хамви стал под навес, груз из короткого кузова перетащили на склад, мы с Бамутом и Шахом двинули в жилой отсек, чтобы отдохнуть после тяжелой смены на болок посте а капитан Баранов, довольно потирая руки, отправился на доклад к майору. «Псих, Бамут, готовьте своих людей. Как погода стабилизируется и ветер поменяет направление, сразу же выступаем. По предварительным прогнозам два дня и начинаем», произнес на прощание ГБ. «Скорей бы уже», — буркнул в ответ Бамут. «Парни застоялись, соскучились по нормальной работе. Сил уже нет изображать из себя ВСУК». «Прости, Господи». сени размашисто перекрестился. Тут я был с Сеней согласен на все сто процентов. До да жути надоело торчать во вражеском тылу, я хоть человек во всех отношениях стрессоустойчивый, пусть и ношу позывной «псих», но изображать из себя бандерлога выше моих сил. Намного проще и легче торчать на нуле, когда все понятно. Впереди враги, позади тыл. Туда стреляй, а вот туда не надо. Все просто и понятно. А не как здесь, где враги кругом, но стрелять в них нельзя. Для психики это сплошной стресс. Кстати, про стресс. «Жак, пригляди за шахом!» – задачил я нашего бригадного медика. «Что-то он нервный какой-то. Как бы не потек!» «С вами двумя? У любого нормального человека фляга протечет!» – буркнул себе под нос Жак. «Жак, он же Жижин Андрей Константинович!» «Жак – высокий, стройный, потянутый мужичок, 45 лет от роду, с прической футболиста Златана Ибрагимовича, с вечно красным лицом некогда сильно пьющего человека» серьгой в ухе и хамским отношением ко всем встречным начальникам. Жак был человеком специфического чувства юмора, страшным матершенником и обладателем богатого жизненного опыта. На гражданке он работал хирургом, но за пьянку его выгнали из хирургического отделения, потом он работал участковым терапевтом городской поликлиники, оттуда его тоже выгнали за пьянство. Он трудился педиатром в детской больнице, и оттуда его тоже выгнали за пьянку, Последнее место работы Жака – скорая помощь, откуда он уже ушел сам, добровольцем, на войну. Как ни странно, но попав в зону боевых действий, Жак перестал пить, не совсем, конечно, но уже многодневными запоями не страдал и выглядел всегда трезвым. При этом медиком он был хорошим. Если обычные рядовые бойцы ведут счет убитых солдат противника, то Жак вел счет самолично спасенных российских военных и гражданских пострадавших в зоне боевых действий, причем не просто тех, кому он сделал вовремя перевязку, наложил жгут или провел прокол легкого для вывода скопившихся газов или жидкости. Нет, Жак вел учет тех, кому он провел хирургическую операцию в полевых условиях, понимая, что до госпиталя раненого не довезут. За три года пребывания на войне Андрей Константинович Жижин записал на свой счет 890 солдат и офицеров, которым спас жизнь в прямом смысле этого слова. Ну а скольким бойцам Жак помог не стать инвалидами, потому что они не потеряли к конечности, так их и не перечесть. Но при этом Жижин был, как кость в горле, у командования, потому что считал себя одновременно монархистом, коммунистом, оппозиционером и путинистом. Жак ругал всех и вся, яростно критикуя чиновников и генералов. Нашего комбрика Рыжикова Жак уважал за его принципиальную жизненную позицию. Нас с Бамутом Жак считал своими близкими друзьями. Мы с Сёмой придерживались того же мнения. Одной из граней этой дружбы считалось то, что мы могли сказать друг другу всё, что угодно, понимая, что собеседник всегда тебя поймёт правильно и не обидится. — А мы шо? — притворно удивился я. — Мы не шо. — Ага. А кто грузинскому наёмнику горлянку перерезал? — хитро прищурился Жак. — Был такое, — кивнул я. Ну, — но так он сам виноват. Нехрен было хвастать фото из телефона, как он пленным российским военным в 22-м году колени под Харьковом простреливал. Вот Сема и не сдержался, психанул Малеха. А шахта здесь при чем? При всем, огрызнулся Шах. Он, как и все остальные здравомыслящие люди, понимает, что это ваша выходка чревата провалом всего отряда, вот и нервничает, накручивает себя. Ну, извиняйте, Бахмут развел руками. Понял, учту, больше не буду резать вражеские глотки при сослуживцах. — Идиот! — устало закатил глаза Жак. — Ладно, сигнал принят, пригляжу за шахом. Жак хоть и редко участвовал в непосредственной боевой работе или огневом контакте с противником, но среди бойцов десятки слыл отмороженным вояка и храбрецом. Упрекнуть его в трусости никто бы не посмел. Я всегда преклонялся перед храбростью полевых армейских медиков. Это ж сколько же надо иметь в себе решимости, смелости и отмороженности, чтобы во время артиллерийского обстрела или ожесточенной перестрелки не прятать свое тело в укрытие, не поливать врага огнем из автомата, а лезть к раненому бойцу и оказывать ему помощь. Жак даже автомат с собой не носил, потому что предпочитал этот вес занять аптечками, жгутами, капельницами и носилками. Из оружия у него был трофейный глок, и пара магазинов по 17 патронов в каждом, ну и граната для себя, куда без нее. Психологический пресс, чувство постоянной тревоги и опасности, давит на солдата на войне постоянно, днем и ночью, 24 дробь 7, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Люди, особенно те, кто находится непосредственно на линии боевого соприкосновения, очень быстро выгорают, нельзя постоянно находиться в состоянии ежеминутного стресса. Психика этого просто не выдерживает. Выгорание проявляется в наплевательском отношении к собственной жизни. Инстинкт самосохранения перестает работать. Солдат перестает бояться собственной смерти настолько, что начинает желать ее, в смерти способ отдохнуть от тяжелых тягот и лишений войны. Тут нужна передышка, отдых, нормальный полноценный отпуск. Солдатам надо просто выдохнуть. Двух недель, которые даются в отпуске после шести месяцев контракта, Это просто даже не смешно. Точно не хватает никому. Это абсурд. И тех, кого держат на войне бесконечно, они выгорают очень сильно. До психических расстройств, до самоубийств, до полной апатии. И тут даже не презрение к смерти возникает, а презрение к жизни. То есть человек уже все равно. Живет он, умер он, вообще что с ним происходит. И все вытекающие из этого дальше пороки тоже начинают наслаиваться. Алкоголизм, наркотики, которых и ежу, понятно, на войне можно найти более чем навалом. Платят на передовой хорошо, а там, где есть деньги, там всегда найдется алкоголь и наркота. Ничего, сейчас Жак подберет ключик к шаху, поговорит по душам, колет какой-нибудь витаминчик. жах выспится и будет завтра как огурчик. «Зеленый в пупырку!» — хохотнул Бахмут. «Ага», — согласно кивнул я. «Юмор на войне помогает справиться со стрессом. Бывает, высмеиваешь все». Жизнь, смерть, опасность, неважно над чем смеяться, главное это выпустить пар, не дать котлу перегреться и взорваться. Перекидаясь старыми бородатыми шутками и приколами, прошли с бамутом в палатку, где размещалась столовая. В большом термосе был рисовый суп на бульоне из молодой телятины. Насыпали себе в тарелки, накрошили туда соленых огурцов из банки, достали котлеты из сковороварки, салаты свежих огурцов и помидоров, заправленный майонезом. Напластали по краюхе свежевыпеченного хлеба, из другого термоса налили кипятку, заварили три в одном и распаковали по шоколадке. Тарелки, кружки, белые салфеточки на столе, солонки-перечницы, вилки-ложки, соусы-приправы. Красота? Не служба, а курорт. После сытного обеда отправились в наш кубрик, который делились фартом и джокером. Надо было надавить на массу 200 минут, а потом уже заняться сборами. Арт сидел на своей полке и, компанируя себе на укулеле, давал импровизированный концерт, исполняя очередную песню на военную тематику. Враг всегда остается врагом. Не делись с ним хлеб, не зови его в дом. Даже если пока воздух миром запах, он хотя и спокойный, но все-таки враг. Если он, как и ты, не пропил свою честь, враг не может быть бывшим, он будет и есть. Будь же верен прицел и не дрогни рука. ты погибнешь, когда пожалеешь врага. Слушатели, пятеро бойцов нашего отряда, включая Джокера, сидели напротив и внимательно слушали исполнителя. Пел фарт очень хорошо. Ему бы в артисты пойти, а не мелочь по карманам тырить, за что потом с срока мотать. Фарт, он же Игорь Державин, пришел к нам в десятку из кашников, то есть из проекта КЧВК «Вагнер». В оркестр фарт попал из зоны, где отбывал срок за мошенничество Причем до того момента, когда он мог бы попроситься на УДО, оставалось всего три месяца, но он предпочел пойти на войну. Отбомбил полугодовой контракт, получил помилование и амнистию, участвовал в бахмутской мясорубке, получил ранение, в марше справедливости не участвовал, так как был в госпитале, а уже из госпиталя опять на фронт. Подписал контракт с МОРФ и к нам в десятку, вслед за другими эркестрантами, Кой в 10-й ДШБР было предостаточно. Хлопцы на выход. Заметив нас, Фартур же перестал петь и встал с кровати. Видишь, парни с задания вернулись. Надо им дать вздремнуть часок другой. Мужчины, обратился я к присутствующим. Недостающие компоненты привезены, так что ближайшие дни начинаем. Поэтому хватит песни петь, собираем шмотки и точим ножи. Ясно? Мы перекимарим часок и тоже к вам присоединимся. Джокер за старшего. Фарт на подхвате, и что все было чики-пуки. «О, наконец-то!» Пронеслась по кубрику радостная волна одобрительного возгласа. Стороннему наблюдателю было совершенно непонятно, чему тут радоваться. потому что завтра в бой, так любого из здесь присутствующих могут убить. Могут. Но бойцы все равно рады. Убьют или нет, тут, как говорится, бабка надвое сказала. А то, что засиделись, застоялись, это факт. Пора бы уже и поразмяться. — Эх, — радостно свистнул Фарт, — ну все, держите меня семеро, завтра буду хохлам глотки рвать. Парни разошлись по кубрикам собирать свои вещи, за время нахождения на базе рюкзаки были разложены, шмотки раскиданы, пришло время собирать все вместе, трамбовать походные баулы и готовиться к бою. Фарт у кого-то позаимствовал миниатюрную гармошку и, сидя в соседнем кубрике, распевал что-то залихватское и бодрое. «На кукуй ты нам, кукушка, никогда не помирать!» «Перекрестила мать-старушка, отпустила воевать!» «Бороды повисли клином, мы под жары и стройны, удалые херувимы на обочине войны!» «Ветром биты, снегом мыты, солнце в небе, как медаль, наших конников копыта перемалывают даль!» Я сперва хотел пойти разогнать этот стихийный концерт. Тысячу раз говорено, что стенки в кубриках тонкие, пусть и цельнометаллические, а слышно одиночный пердеж, не то что многоголосые пусть слегка приглушенное из вежливости и уважения пение. И как только фарт умудряется буквально на ровном месте разжиться различными дефицитными ништяками. Вот где он взял укулеле или гармошку? Где? Понятно, что в карты выиграл. Это ж надо уметь выигрывать у соперникам то, чего у них в принципе быть не должно. Мне иногда кажется, что за при фарта на необитаемом острове где-нибудь в Антарктиде, где из живности будут одни пингвины, он и их научит играть в карты, а потом обязательно обыграет и станет обладателем различных диковинных штук. Разгонять концерт не пошел, уснул. Ну а че? Солдат спит, служба идет. Поспать мне не дали, прибежал Баранов и разбудил. Зараза такая четырехзвездная. «Хьюстон, Хьюстон, у нас проблема!» тормошил меня за плечо капитан. «Че за проблема?» сонно поинтересовался я. «Нас нагнули!» — непонятно ответил Баранов. — Кто? — Пидоры. — Логично, еще больше запутался я. — Пидоры, как правило, только этим и занимаются, что нагибают достойных людей, но можно как-то поподробнее, чтобы было побольше полезной информации. Реагент, который мы притащили на базу, оказался обычной пищевой содой. Это провал. Короче, через 10 минут сбор в штабе. Есаул пока с кем-то на большой земле по спутниковому телефону матом разговаривает а потом будем решать, как дальше жить». «Все у хохлов не слава богу», — проворчал Бамут, вставая с койки. «Они мало того, что у самих себя все воруют, так они еще умудрились у нас, вражеских диверсантов, ценный компонент спиздить», с — каким-то затаенным облегчением в голосе произнес семён «С чего такая радость в голосе?» — вяло поинтересовался я. «Ну так хорошо же, что нарисовались проблемы, а то с самого начала как-то все слишком ровно и гладко». Подозрительно. Если мелких проблем нет, то потом как навалится все скопом, и не продохнем. Странная логика. Ничего странного, ухмыльнулся Бамут. Мы кто? Кто? Русские. А это что означает? Что с нами Бог. Ну это да, но не только. У русских всегда все через жопу, а главное, чтобы первый блин был ковом. Так что если пошли неприятности, то значит в финале мы всех победим, уверенно заявил семён Вот она, русская философия. Нас ебут, а мы крепчаем. Что немцу смерть, то русскому хорошо. Ну и так далее. В русском характере большое количество качеств и особенностей, среди которых патриотизм, сентиментальная душа, гостеприимство, смекалка, консерватизм, щедрость, доброта, простота и так далее. Но максимальная выживаемость и приспособляемость к окружающему миру обеспечивает иные качества загадочной русской души. Самое главное, что помогает русским выжить, это вырожденная враждебность по отношению к миру, то есть четкое деление на своих и чужих, отсутствие толерантности. Групповая враждебность и фатализм, как смирение с тем, что многое произойдет независимо от воли и желаний человека, вера в то, что ничего случайного в жизни не бывает, и как результат перекладывания ответственности за свою жизнь на Бога, правительство, начальство и так далее. В нас нет рациональности немцев, прагматизма американцев и чопорности англичан. У нас есть душа и вера в светлое будущее, как ожидание идеального правительства, справедливого общественного строя, лучших условий от Вселенной. Еще есть жертвенность, как готовность жить и действовать в ущерб своим интересам во имя чего-то или кого-то. Жертва, как стратегия поведения в сложной ситуации, поляризации, как деление мира на добро и зло плохое и хорошее, черные и белые. Нам хорошо, когда нам плохо. Дректив отложившиеся на подкорке головного мозга, на уровне подсознания, кому как больше нравится. У нас не принято жить в концепции я молодец, ты молодец. У нас концепция я плохой, хороший, ты плохой. Вокруг множество примеров того, как это действует на практике. В общении с друзьями, знакомыми, разговор завязывается лучше, когда все плохо, Работы нет, денег нет. Эта страна загибается. Я ни разу не слышал где-нибудь в очереди, чтобы люди зацепились языками из-за того, что какие все красивые вокруг, как много хорошего нам делают наши близкие и так далее. А вот медицина – кошмар. И рассказ об ужасах похождения по врачам со всей своей историей болезни – это да. Начинается некий эмоциональный подъем от выраженного нытья, разговор подхватывает кто-то еще и транслировать свои печали и недуги, тем самым чувствуя поддержку и близость. Вот и выходит, что чем хуже русскому, тем лучше ему. И если начались проблемы, трудности, значит русский человек мобилизуется, решает их, преодолевает все проблемы и в итоге выходит победителем. Проблемы сплачивают нас, делают единым монолитом, который никому не разбить и не победить. А вот все эти тренинги личного роста, все эти методики развития личности, где тебе вдалбливают, что ты должен пожить для себя, не общаться с токсичными людьми, с неудачниками, которые до сих пор не заработали на байбах, все эти коучи, это все пришло оттуда, с Запада, который, как известно, гнилой и против нас. К чему это все я? Да к тому, что мы сейчас соберемся толпой, выйдем за околицу и наваляем всем этим саморазвитым личностям из Европы Америки и Англии. Мы сильны только когда вместе, а поодиночке нас быстро перещелкают. Голова с просони забита всякой умной херней, надо приводить себя в порядок и шагать в штаб, решать проблемы.